Персонажи, некомментируемые в авторском тексте и примечаниях, приходится считать героями Борхеса, хотя нет гарантий, что и они рано или поздно не отыщутся в той или иной не Борхесовской книге. Пришлось отказаться также от истолкования логики появления тех или иных, настоящих или выдуманных, имен и цитат в тексте, и их связи между собой. в пределах борхесовского творчества. В стороне оставлена и другая важная особенность борхесовских упоминаний и цитат. Они поддерживают друг друга, и упомянутый автор выделен для борхеса еще и тем, что его упоминают другие, близкие писателю авторы. Эта многократная связь упоминаемых имен выявляет в многообразии мировой культуры личные, важные именно для борхеса традиции. Цитатные упоминания при комментировании по возможности доводились до указания источника, книги, части или главы ее, или времени и ситуации его создания. Это своего рода первоначальная карта местности, предназначенная для последующих, более глубоких разработок. Широко известные реалии сочтено возможным без специальной необходимости не комментировать, менее же распространенным уделяется больше внимания. Иностранные выражения и цитаты переводятся в постраничных сносках, там же кратко поясняются языковые и бытовые латиноамериканизмы. Примечание к жестокому освободителю Лазарусу Мурелю Источниками рассказа, как сообщает Борхес, послужили Автобиографические записки Марка Твена «Жизнь на Миссисипи» 1883 год, где в главе 29 автор, в свою очередь, ссылается на позабытую книгу, изданную с полвека назад, и труд «Америка Марка Твена» 1932 год, его соотечественника Бернарда де Вотто. 1474-1566 годы испанский монах-миссионер, защитник прав индейского населения, один из первых историков Латинской Америки и ее завоевания испанцами. В 1517 году прибыл ко двору испанского короля Карла V с предложениями об облегчении участи индейцев. Уильям Кристофер Хэнди, 1873-1958 годы, американский музыкант, глава негритянского джазового оркестра, автор знаменитого Сен-Луи Блюза, 1914 год и других джазовых композиций. Висенте Росси, 1871-1945 годы, уругвайский прозаик, журналист и драматург, хронист, уходящих национальных традиций, негритянских обычаев, фольклорных песен и танцев, языковых особенностей. Педро Фигари, 1861-1938 годы. Уругвайский поэт и художник, чаще всего изображавший жизнь негров. В 1925-33 годах жил в Париже, где выставлял свои картины и выпустил свои книги. Борхес рецензировал его выставки в конце 1920-х годов. Фалучо, прозвище Антонио Руйса, аргентинца негритянского происхождения, участника войны за независимость, поднявшего мятеж в гарнизоне города Кальяо и расстрелянного испанцами 7 февраля 1824 года. Аллилуйя, 1929 год, фильм американского кинорежиссера Кинга Видора, с участием актеров-негров и негритянской музыкой. Мигель Эстанислао Солер, 1783-1849 годы, аргентинский военачальник, участник войны за независимость испанских колоний в Америке 1810-1826 годов. В бою под Серрито 31 декабря 1812 года командовал подразделениями, состоящими из мулатов и негров. Мартин Фьеро, вольный пастух Гаучо, герой одноименной эпической поэмы аргентинского поэта Хосе Эрнандеса.